Очнулась Анна Тихоновна от внезапно толкнувшей ее мысли. Опоздала, надо бежать. С улицы доносился шум езды. Полянка, которая припекала солнце, опустела от актеров. Одни чемоданы, узлы лежали в рассыпную. Марина и Лена спали, опекунши не было. Анна Тихоновна взглянула на Цветухина. Рядом с ним было пусто. Он тоже спал. Перевязанная рука покоилась на груди, голова привалилась к плечу. Чтобы не разбудить, она отошла от спящих тихо, но потом уже не могла сдержать ног. В дверях театра она с разбега натолкнулась на простоволосую женщину. «Куда вы?» По голосу легко было узнать ночную благодетельницу. «Который час?» «Что вы, милая, всполошились?» 6 только пробила. Если проснется Цветухин, скажите, я пошла к Прохору Гурьевичу. Да накормите его, нет ли у вас платочка? Идемте, я достану. И умоетесь, кстати. Нет-нет, с собой у вас есть? Да что, право за горячка, вытягивая из-под рукава помятый платок, с досадой ворчала опекунша. Пошли бы наверх, позавтракали с товарищами. Анна Тихоновна схватила платок, бросилась к выходу на улицу. Вокруг было тревожно. Переполненные людьми неслись грузовики. Лентами тянулись пешеходы с поклажей, детьми. Когда она остановилась передохнуть и зорче глядела на народ, испуг встряхивал ее. Казалось, брестское утро гонится за ней по пятам, и она опять бросалась вперед. Но в вестибюле гостиницы было спокойно, и так светло, что в первый момент Анна Тихоновна с недоумением осмотрелась, туда ли попала. Ошибиться она не могла. На свету все представляется иным, чем в темноте. И она признала лестницу, по которой спустилась накануне вечером. Навстречу шел сонный человек, спросил, кому она в такую рань? Положено справиться у дежурного, кивнул он на остекленную выгородку портье. За окошечком взлохмаченная женская голова оторвалась от своих голых локтей, уложенных на столе. Кого? — переспросила женщина, с трудом раскрыв клейкие веки. — Я к народному артисту Скудину. — А, уехал? — Он не назначил, пропуская ответ мимо ушей, сказала Анна Тихоновна. — Артист, говорю, уехал. — Вы меня не понимаете. Он назначил прийти к нему утром, вот в этот час. — Это вы не понимаете. Нет такого у нас. Выбыл. «Понятно?» На лице Анны Тихоновны начала медленно появляться улыбка. «Вы ослышались», — сказала она немного снисходительно, — «Скудин Прохор Гурьевич». «Ну, Скудин!» — раздраженно переговорила женщина, пододвинув к себе конторскую книгу и сердито залистав. «Какие-то все точно не знай. Пожалуйте, отмечен». «Скудин, П.Г.» Она вскинула глаза на Анну Тихоновну, примолкла и потом досказала смягченно. «Не буду же я зря. Вон и ключи от номера. Я как раз на дежурство пришла в двенадцать ночи. Сама видела, как его усаживали в машину, Скудина этого». «В машину?» — повторила за ней Анна Тихоновна. Брови ее сошлись круто, словно она не могла разобраться в чем-то запутанно сложном. Она еще раз повторила машина. Это ушла ее машина, та самая, которая должна была отвезти ее в Москву, домой, которую она ждала весь вечер и ночь и утро, которую дожидается сейчас Егор Павлович. — Благодарю вас, — сказала она тихо. — Извините. Отодвинувшись на шаг от окошка, она вдруг повернулась к лестнице и побежала наверх. Сначала одной рукой, потом сразу обеими, она забарабанила в дверь номера. Гул долго гулял коридорами. За дверью покоилась безмолвие. Анна Тихоновна забила по ней ногою. Тот человек, что встретил ее в вестибюле и велел обратиться к портье, запыхавшись, подлетел к ней и отдернул за руку в сторону. — Вы что безобразничаете? — она опомнилась. — Можно, можно я посмотрю в номере? — пролепетала она. — Это как такое в номере? Она теребила и мяла в пальцах платочек, не в силах совладать с дрожью, окатывавшей ее, как ледяная вода. Вчера я здесь у Прохора Гуревича, не могла она остановить своего лепета. И то ли ей пришла на ум ложь, то ли было это правдой, но она, сжимая в комок, платочек выпалила. Я забыла в номере свою губную помаду на столе. Стыдно, гражданка, нашли время думать про помаду. — Идите-ка отсюда, я провожу вниз. Она шла, покачиваясь, а, сойдя с лестницы, опустилась, присела на ступеньку. Всплыла в памяти, как здесь, в вестибюле, прошедшим вечером, назван был Прохор Гуревич «Почтительнейший в третьем лице они». Почему же о нем теперь не сказали «они», а просто «такого нет»? Значит, между есть и нет пропасть. И что же в пропасти? Время. Время, пожирающее все, не исключая совести и вплоть до надежд. Анна Тихоновна заметила, что за ней следят все те же двое, выпроводивший ее сверху мужчина и дежурная. Они будто остерегались приблизиться и смотрели на нее, как глядят, Здоровые на душевно-больных. Этого не будет, подумала она со страшной болью оскорбления. Я знаю теперь цену опекунам. Я обойдусь. Я разогну проволоку своими руками, как тогда в жабинке. Если опять слезы никому не дам их утирать. Если пропасть. Меня столкнет в пропасть. Одна смерть. Она поднялась. Не оглянувшись, вышла на улицу. До самого театра она ни разу не остановилась, и ни разу шаг ее не сменился бегом. Он стал тем шагом, каким всегда был ей свойственен, стремительно ровным и в эти минуты на ее ощущение невесомым. Вслед за потрясением, испытанным в гостинице, по пути к театру, мысли Анны Тихоновны свелись к одной — молчанию. Слишком много слов она вчера слышала и чересчур легко обольстилась ими, чтобы вновь доверяться словам. И не говорила ли она слишком много сама, чтобы теперь уже молчать и только действовать, только делать, что необходимо? На тротуаре перед театром стояли Цветухин, Лена и полненький актер из Брестской трупы. Анна Тихоновна издалека узнала его по клетчатым штанам. Когда она подошла, все трое будто удивились ей, и мгновения взгляда их не отрывались от ее глаз. Глядя на Егора Павловича, она проговорила, чуть скандируя. «Изволили отбыть в двенадцать ночи. На машине?» — в полголоса спросил Цветухин. И смуглость его отдохнувшего за ночь лица стала серой. «Да, их усадили в автомобиль». Лена зажала рот рукой. Актер ахнул, дернулся всем телом. «Как же это, а? Я-то думал...» «Вы меня тоже куда в багажник припакуете?» И Мишка с ним, спохватываясь, выкрикнул он. «Не знаю, меня не было там в полночь. Что с поездом? Ушел?» «Ах, с поездом! Не добиться до сих пор, когда сформируют. Гонят одни военные составы. А я как потерял вас, думаю, куда им деться. Ясно думаю». Анна Тихоновна перебила актера на полуслове. Пойдемте, дотронулась надо руки Егора Палча. На вокзал? изумился актер. Я же только оттуда. Егор, милый, там же бедлам. Не продохнуть, не вылезти. А тут плохо-плохо, свои люди. Чего нам еще, старикам? Анна Тихоновна видела, что Цветухин колебался. Его успели переодеть в чистую рубаху и поверх во что-то похожее на пижаму, один пустой рукав, который был подколот снаружи к плечу английской булавкой. Заботы эти обязывали его. Он нерешительно оглянулся на Лену. Тогда Анна Тихоновна притянула и прижала Лену к себе. — Спасибо. И скажите от нас, Егором Павловичем, спасибо всем. «Всем товарищам, до свидания!» «Но зачем, зачем в такую полную неизвестность?» Плачущим все же звонким голосом вылетела из груди у Лены. «Неизвестность везде. И что лучше, остаться с нею на месте или попробовать вырваться из нее?» Ласково ответила Анна Тихоновна. «Пошли, Егор Павлович». И правда, не те, кто продолжал стоять на улице, ни те, кто уходил, не знали с точностью, зачем стоят или идут. Воля обладает взрывной силой, и редкий, кому посчастливилось спасти тонущего, знал наперед, что бросится в воду. Одним казалось, что вернее не двигаться, другим, что надо идти. Улина с Светухиным не прошли полсотни шагов, как их догнала Лена. «Я приду. Мы принесем на вокзал, принесем вам», — торопилась она. «Ничего, родная, ничего не нужно», — успокаивала Анна Тихоновна. «Нет, мы все равно. И я вам не успела сказать. Мы решили уже послали телеграмму, чтобы нас, чтобы всю нашу трупу считали фронтовой. Вот». Было что-то наивное во внезапно возникшей ребячливой привязанности девушки, но были и покоряющие прелесть чистосердечия. Анна Тихоновна печально улыбнулась. «По правде сказать, двадцать лет назад я думала, у нас больше никогда не будет фронтовых театров. Никогда. Ну что ж, может быть, до встречи на фронте». «Ах, я бы так хотела!» — воскликнула Лена. Они еще раз простились, как родные. «Вечный фронт! Вечный фронт! И люди нашего театра! Что за славный народ!» — произносил Цветухин в ногу с маршем, который старался подравнивать к частым шагам своей спутницы. Он был, как видно, рад покоряться твердому курсу, опять настраивался на мажор возвышенной роли. И Анна Тихоновна немного иронично взглянула на него, надолго ли. Вокзал встретил их не тем, каким они оставили его и каким актер думал припугнуть Егора Павловича. Совсем другой испуг охватил Анну Тихоновну, когда она увидала нараспашку стоящие двери полупустые переходы и зал с приютившимися по скамьям унылыми горскими людей. Она сразу вышла на перрон, ведя за собой Цветухина. Было тихо. Огромный, казавшийся бесконечным, поезд тянулся у платформы. Он пестрел разнокалиберными вагонами, пассажирскими, товарными, русскими, польскими, Анне Тихоновне не надо было справок, чтобы понять, что произошло. На первой спрошенной ответил мимоходом. Посадка кончена. Кое-где у дверей вагонов, словно приплюснутые к ним, жались молчаливые кучки народа. Двери были закрыты. — Идем, — сказала Анна Тихоновна. — Идем, — повторила она настойчивее и почти столкнулась с места опешившего Цветухина. — Без вас нельзя. У двери в комендантскую стоял впечатляющего вида железнодорожник, заслонявший собою вход. Его обступала такая же, как у вагонов, неподвижная плотная кучка людей. Анна Тихоновна на ходу сбросила с плеча Цветухина борт пижамы, в накидку свисавшей на забинтованную руку, чтобы она была виднее. «Пожалуйста, пропустите раненого», — сказала она выбирая, где бы ближе протиснуться к двери. Никто не обернулся. Она дотронулась до спины какой-то низенькой женщины и до локтя ее соседа. Они не двинулись. Тогда начались ее дуэли с голосами. Это испаянные ожиданием семьи поневоле. Она все упрямее повторяла, что раненого надо пропустить. Ей отзывались, что тут до нее стоят раненые, и что очередь одна для всех. Она громче сказала, что человек ранен в Бресте, но слово будто уже потеряло свою магию. Ей ответили, она не одна из Бреста. Тогда она вскрикнула, до каких же пор мучится человеку, после того, как он счет потерял бомбежком и чудом уцелел в жабинке. Слово это... На момент затушило пререкание. Нано Тихоновну стали оглядываться, и ей удалось, остерегая руку Егора Павловича, вклинить его в ослабнувшуюся низку людских тел. Но сразу раздался грубый или уже сверхмеры накричавшийся голос: В кобрине было пожарче твоей жабинки, от самолетов-то наших ничего не осталось. Уж что же думаете! Убитые в жабинке не заслужили у нашей Родины почитания, которого достойны убитые в Кобрине, вызывающе спросила Анна Тихоновна. Несколько человек заговорили с сочувствием к ней. Она еще немного продвинула вперед Светухина. Страшу двери сказал. Ладно шуметь. Приказ всем один, дожидаться другого поезда. Кто-то выкрикнул с возмущением. Дожидайся такой посадки, как нынче. Люди штурмом поезд взяли, вояки. Чего вас к дверям поставили? Вон она куда пролезла. Да она никакая не раненная, напустила на себя. Анна Тихоновна, как в судороге, взбросила к лицу руку, зацепила ногтями корку своей царапины, содрала ее со щеки. «Вы не в себе, аночка стараясь удержать ее руку, крикнул Цветухин. Но она не далась, и, ухватив пальцами мочку уха, рванула ее книзу раз-другой, пока не оторвала болячку и ухо не покрылось кровью. Она поглядела на руку и размазала кровь по лицу. Все, кто стоял вплотную, отступили от нее, тесня друг друга. Железнодорожник приоткрыл дверь, поманил кого-то к себе. Вышел высокорослый человек с красными распухшими глазами. Ворот его гимнастерки был расстегнут, худая шея тянулась столбиком. Что такое? Вроде как начал было отвечать страж, но только качнул с сомнением головой. Высокий уже увидел Улину. Встречно глядя на него немигающими глазами, Анна Тихоновна заговорила о том, что должно было, как ей снова подумалось, окончательно все разрешить. — Я народная. Народная. Дальше этого она не двинулась. Светухин растерянно поводил кистью руки по очереди на нее и на себя, что было тотчас понято высоким. — Пройдемте, — сказал он. В комнате Анне Тихоновне подали стул. Говорить она не могла, кровь капала из уха на платье. У Цветухина нашелся платок, великодушный дар пинских друзей. Он сам приложил его к лицу Анны Тихоновны и велел держать. Его попросили рассказать покороче, что произошло. Он справился с задачей довольно хорошо. Через несколько минут они оба шли по перрону следом за высоким. За ним бежали женщины с детьми. На мольбы и плач он отвечал одной фразой. «Со следующим поездом!» И лишь иногда, будто не справляясь со своей мягкостью, добавлял. «Да, скоро!» или «Да, сегодня!» У вагона с красным крестом, недалеко от паровоза, они остановились. Он сказал проводнику, что надо посадить. «Полным-полно!» — развел тот руками. Надо, и передайте медсестре, чтобы гражданки оказали там всякое такое. Проводник отпер дверь. Высокий нагнул голову на своем тонком столбике и ушел за арканиной петлей женщин. Анна Тихоновна с Цветухиным остались на площадке, забитой людьми. Они глядели в дверное стекло и молчали. Очень скоро состав перекликнулся буферами, вагон дернуло и повлекло с тяжким медленным усилием. Тогда, в последние секунды, оба они вскрикнули. Лена и Марина бежали по перрону с изелками в руках, заглядывая в окна, и за ними устало поспешал актер в клетчатых брюках. Никто из них не увидел как принялись махать им руками Улина и Цветухин. Проводник отворил снаружи дверь, прижав ее к стенке Егора Павловича. Анна Тихоновна успела отодвинуться и зажала все лицо платком в красных пятнах и разводах. Поезд набирал понемногу скорость. Так потянулась дорога, исход которой остался позади, и был бегством от смерти. Впереди мерещилась жизнь. Она звала к себе с могуществом, никогда казалось прежде неиспытанным. И в то же время она внушала сознанию, что бегством ее не отстаишь Как и чем придется отстаивать, на это еще не могли ответить ни Улина, ни Цветухин. Общими часами испытаний две разные судьбы слились в одну. Но общими часами впереди каждому виделась своя судьба отдельно от других. Какой она будет, пока не чувствовали себя только беженцами. На первой большой станции известно стало, что с отходом их поезда немцы высадили в Пинске воздушные десанты. Раскаты Брестского огненного извержения безостановочно ширились над землей. И самой скрытной, и потому самой мучительной боязнью у всех в поезде стала одна. Что если эти раскаты обгонят, забегут вперед, перережут путь? Поезд, уступая дорогу встречным и попутным составам, нескончаемыми стоянками вымаливал себе чуть не всякий перегон от разъезда к разъезду. Но чем дальше пробирался он по неписанному, небывалому маршруту, этот сборный, несоставленный, а кое-как сляпанный пояс без номера и литера, тем больше его изнуренное население накапливало разительных известий о войне. Тогда эти известия начали складываться в новое знание о событии, обрушенном истории на страну.